Таким образом, разведывательную операцию можно считать законченной, – подытожил 13-й. Небольшой процент шпионского оборудования, размещенного в пространстве Альянса, еще продолжает работать, но ничего кардинально нового это не даст. Противник быстро подавит оставшиеся зонды. Командующий обвел взглядом военный совет и продолжил. На основании собранной информации разведуправление составило общую сводку, полный текст которой отправлен в Генеральные штабы союзников а также каждому из здесь присутствующих офицеров. Полагаю, все уже успели с ним ознакомиться, потому коротко озвучу самые основные моменты. На этот раз заседание военного совета проходило на борту русского, специально для этой цели прибывшего в туманность смерти. С точки зрения противодействия шпионажу противника туманность являлась наиболее безопасным местом. Миновать преддверие противнику еще ни разу не удалось, а иными способами разведывательным кораблям врага попасть сюда и при этом остаться живыми и незамеченными одновременно было абсолютно невозможно. Помимо этого, новейший Дельфийский комплекс дальнего обнаружения, недавно развернутый у Риулов, позволял получать о перемещениях Альянса множество полезной информации. В силу очень большой удаленности аналогичное оборудование, размещенное в Дельфийско-человеческом космосе, подобную степень подробностей обеспечить не могло. Смертельно опасная для жизни последней прибежище расы Реулов в военном плане оказалось для союза плацдармом во вражеском тылу, о которой любому военачальнику можно было только мечтать. Но в данный момент лица собравшихся несли на себе отпечаток тревоги и тяжелых раздумий. Полтора десятка высших чинов трех армий союзниц заполнили небольшое помещение кают-компании русского почти полностью. Один настенный экран был отдан в распоряжение Серебрякова-младшего. На остальные выводились итоговые данные разведывательной операции. «Как мы и предполагали, падение активности сил противника на наших рубежах вызвано решением идеального паразита провести в пространстве Альянса тотальную мобилизацию», – продолжил 13-й. «Причем, судя по полученным данным, мобилизация не просто тотальная, а скорее параноидальная». Под ружье ставятся все, кто способен воевать хоть как-то. Во всех солнечных системах, будь то Миры-Ваарси, тхас или Гридрини, картина одинакова. Все отрасли промышленности, не имеющие отношения к производству пищи и вооружения, срочно перепрофилируются. Социальные, культурные и прочие подобные институты упраздняются, их сотрудников направляют либо в армию, либо в отрасли ее обеспечения. Не ясно, что у них происходит с наукой, но мы считаем, что тоже ничего хорошего. Иными словами, идеальный ставит подконтрольный ему цивилизации не просто на военной рельсы, он фактически превращает их в примитивный механизм из трех составляющих. Производство пищи, производство вооружения, армия. Иных элементов в этой структуре явно не планируется. Цивилизация, имеющая подобное устройство – обречена на крах, покачал головой император ОЭАО. -э и падение не просто неизбежно, оно наступит очень быстро, в течение одного-двух веков. Можно предположить, что идеальный не планирует их существование столь долго. Мы пришли к такому же выводу, кивнул командующий. Он напуган тем, что произошло в городе Лемов, и ему стало не до игр. Дальше предлагаю выслушать академика Серебрякова. Он просчитал некоторые прогнозы присутствующие перевели взгляды на вспыхнувший на экране большой древний смайлик желтого цвета в генеральской фуражке эпохи великой катастрофы и 13 с тяжелым вздохом незаметно показал экрану кулак. Смайлик выпучил глаза от страха и торопливо исчез, сменяясь изображением колонии лемов. Сидящий на плече командующего чебурашка с интересом навострил огромные уши. Соложив води всю разрозненную информацию, которую удалось достать, За кадром зазвучал голос молодого ученого, включая как свежие научные и разведывательные данные, так и архивные материалы Империи и Синода, любезно предоставленные мне союзниками, я сделал некоторые предположения, которые сейчас предоставляю вашему вниманию. Итак, начнем с того, в чем мы более-менее уверены. Основная часть идеального паразита находится в галактике Вузей, от которой, собственно, ничего не осталось. Не вызывает сомнений, что он поглотил ее полностью и в настоящий момент голодает. До сих пор непонятно, каким образом идеальный туда попал, но этот факт является свершившимся и потому принимается как константа. Паразит является энергетической формой жизни не типа. Предположительно, он шестимерен, чем и объясняются некоторые его возможности, нереальные с точки зрения науки трех измерений. С высокой долей вероятности порядка 98%. Можно утверждать, что «идеальный» обладает высочайшей приспособляемостью и адаптацией к неожиданно возникающим жизненным ситуациям, вплоть до кардинальных самоизменений эволюционного типа. При этих словах вид на машинную колонию сменился несложным демонстрационным роликом, отображающим слова ученого для большей наглядности. Так, при отсутствии пищи он может поглощать сам себя – А для скрытного проникновения через блокаду мерахна легко встраивает минимальную частицу себя в обычный фотон, причем зараженный паразитом фотон ничем не отличается от обычного, по крайней мере для нашей науки. По тому же принципу идеальнее осуществляет порабощение своих жертв. Его неделимая частица проникает в мозг подходящего для захвата разумного существа и начинает поглощать мозговую ткань. При этом она размножается с высокой скоростью, позволяющей полностью провести внедрение за 10-15 секунд в зависимости от размеров головного мозга носителя. Также, как и в случае с фотоном, полученная в результате паразитарного порабощения марионетка ничем не отличается от живой особи. Это достигается тем, что идеальный поглощает не весь мозг жертвы, но лишь некоторую его часть, безукоризненно маскируя признаки своей жизнедеятельности – под естественное излучение мозга. Определить, что индивид порабощен паразитом и более не является личностью, можно лишь двумя способами. 1. Визуальный осмотр головного мозга. Для этого требуется трепанация черепной коробки. Любые приборы враг с легкостью обманывает. Они всегда видят то состояние головного мозга жертвы, каким оно было на момент проникновения в него первичной частицы паразита. Причем идеальному не откажешь в сообразительности, чем больше особей конкретного вида он поработил или поглотил, тем лучше он знает их физиологию и в том числе динамику мозговой активности. Это позволяет ему без усилий имитировать работу мозга, то есть диагноз никогда не выдаст вам одну и ту же раз и навсегда запечатленную картинку. Повторюсь, обнаружить марионетку идеального силами нашей науки невозможно. И если судить по поведению Мерхна, не только нашей, в области своих жизненных интересов паразитирования, идеальный эволюционирует непрерывно. Изображение на экране Серебрякова, демонстрирующее силуэт некоего порабощенного грядриньянца, свободно разгуливающего под ни о чем не подозревающими кораблями Мерхна, лениво плывущими у него над головой, замерло, и ученый уточнил. Хотя тут есть мнение, что в момент сотворения Мерхна создателями последние не были в курсе всех способностей идеального и попросту не предусмотрели возможности захвата паразитом мозга жертвы. Возможно, Вики при желании могли решить и этот вопрос, но не представляли, что он может возникнуть. Ведь несложно догадаться, что когда создатели столкнулись с идеальным, он уже был огромен и силен. Иначе вместо цивилизации Мерхен – был бы создан какой-нибудь одинокий аппарат, сопровождающий паразита повсюду и бьющий по рукам каждый раз, когда тот захочет сделать гадость. Впрочем, это лишь догадки и не более. Но вернемся к методикам распознавания паразита. Второй способ. Можно догадаться о порабощении по поведению марионетки. Уже не вызывает сомнений, что поглощая мозг своих жертв, идеальный получает их память. Но так как мозговая ткань съедается им лишь частично, некоторая информация до паразита все-таки не доходит. К сожалению, данный способ не годится для массовой идентификации. Понять, что особь стала марионеткой идеального, может лишь тот, кто достаточно хорошо знал жертву и в состоянии заметить изменения, произошедшие в характере или поведении. Подытоживая вышесказанное, можно однозначно заявлять, что на данный момент мы никак не можем распознать порабощенную паразитом особь, если, конечно, не отправлять всех и каждого на принудительную трепанацию. «Это весьма прискорбно», – печально нахмурился Дельфийский император. «Мятеж на планете Ууми-Ту, являющийся лагерем военнопленных, окончательно вышел за все рамки разумности». Сначала они уничтожили всю небогатую инфраструктуру планеты, потом раскололись на два лагеря и начали убивать друг друга. Продукты питания у них закончились неделю назад, питье – двое суток назад, но они по-прежнему, словно обезумевшие, крушат друг друга. Еще несколько дней, и все военнопленные погибнут либо от жажды, либо вследствие истощения запасов дыхательных смесей. При этом оба лагеря регулярно выходят в радиоэфир и умоляют о помощи, заявляя о едва ли не всепоглощающем желании сложить оружие и вновь сдаться. Мы дважды пробовали посылать туда десант для эвакуации тех, кто якобы не желает продолжать мятеж. Но оба раза посланники погибли. Отряды были хорошо вооружены, экипированы и никак не могли пасть практически мгновенно и в полном составе. Имперский генеральный штаб предполагает, что они были атакованы идеальным. Больше мы не реагируем на сигналы бедствия, идущие с поверхности умиту, подозревая очередную западню. Более точно причины бунта можно будет определить спустя два месяца, когда будут выращены клоны для погибших бойцов и проведена процедура ЭСС-реинтеграции. Второй отряд отправлялся на планету, оснащенный ЭСС-модулями нового поколения, созданными Великим Серебряковым. Мы также оборудовали их системой самоэвакуации. Стартовать СУУМИИТУ удалось не всем, но более половины модулей все же спаслись. Однако спустя два месяца информация, которую дадут возрожденные, вряд ли будет актуальна. «С вашего позволения», – произнес Серебряков-младший, – «я напомню всем присутствующим, что предпочитаю обращение уважаемый Серебряков, академик Серебряков или Андрей Андреевич Серебряков. Эппетит великий!» Прошу в подобных целях не применять. Это невозможно, торжественно взревел Яурурис, вставая с кресла и вздымая вверх посох. 12 веков все разумные существа не отвернувшиеся от великой истины. Так 13 решил прервать назревающий спор в зародыше. Мы это уже обсуждали неоднократно, не стоит разводить теологию, у нас мало времени. В нашем присутствии никаких великих священных или тому подобных божественных «Все, закончили!» Хранитель покорился, но его пылающие фанатичным огнем глаза ясно давали понять, что жрец остался при своем мнении. Командующий мысленно вздохнул. «У Преомери наверное, вообще нет никого во Вселенной!» «Андрей, продолжай!» – билил он. «Ситуация, сложившаяся на уме ту, практически отражает мои предположения относительно методов идеального паразита. Академик Серебряков вновь транслировал на своем экране соответствующие объяснениям видео. «Паразит порабощает высшее руководство всех разумных рас, что встречаются ему на пути, и ввергает народы в войну на уничтожение. Так как просто поглотить созданные вики галактики он не может. Этого ему не позволит Мерхн, идеальный планирует уничтожить все живое нашими же руками. Наверняка в галактике в УЗе все произошло именно так». Едва паразит эволюционировал до обретения способности порабощения, он захватил сначала высшие, а затем и все последующие уровни руководства в обществе вузей. После этого его марионетки устроили войну и уничтожили в своей галактике все живое и под занавес самих себя. Учитывая уровень доступных вузей технологий, это, скорее всего, было совершенно несложно. И вот, дело сделано, осталось только съесть мертвую галактику. Мерхен в это вмешиваться не стал, так как охранять стало нечего, но самого идеального блокировал, следуя своему предназначению. Почувствовав голод, паразит решил двинуться дальше и применил трюк с фотоном. Так он оказался здесь. Думаю, нашу галактику идеальный выбрал не случайно. Из воспоминаний в УЗЕ он знает, что основной центр управления сегментом галактики Вики-След расположен здесь, потому и решил нанести первый удар именно по нам.